О, Генри. Весна порционна. Был месяц март. Никогда, никогда, если вы вздумаете писать рассказ, не начинайте его таким образом. Худшего начала не придумаешь. Плоско-сухо, не наюту воображения. Ровным счетом ничего. Но в данном случае оно допустимо. Ибо следующий абзац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 Самым блестящим, самым великим ее триумфом оказался устный контракт с Шулинбергом, владельцем ресторана ⁇ Домашний стол ⁇ Ресторан находился ⁇ бок о бок ⁇ со старым неоштукатуренным кирпичным домом, где Сара снимала отгороженный конец коридора, и именуемый комнатой на одного. Как-то раз после трапезы за табльдотом у Шулинберга 40 центов за обед из пяти блюд,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 было обеспечено питанием, что для нее было самое главное. Однажды календарь солгал. Он заявил, что наступила весна. А весна наступает тогда, когда она действительно наступает. В переулках еще лежали смерзшиеся и сверкающие, как алмаз, январские снега. Шарманки продолжали наигрывать веселое летнее времечко,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 Безупречная чистота, все удобства, убедитесь лично. У Сары не было никакой работы, кроме шулинберговских меню. Она сидела в своей скрипучей плетеной качалке и глядела в окно. Календарь не кричал ей, не переставая. — Сара, пришла весна! Говорю тебе, уже весна-весна! Ты только взгляни на меня, на мои милые весенние числа!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 Обсажены кустами малины и китайской розы. Подлинные вестники весны трудно уловимы глазом или ухом. Для них это расцветший крокус или усыпанное желтыми цветочками деревце кизила, этого лесного красавца, или же первые ноты певчей птахи. А другим требуется такой грубый намек, как прощание с устрицами и гречневой кашей,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 Гринки со спаржей, извечные помидоры, кукурузы, бобы и капуста. И... Сара полакала над прискурантом ресторана. Слезы, скопившиеся в глубинах отчаяния, заполнили ее сердце и устремились к глазам. Голова ее опустилась на машинку, и каретка задребезжала сухим аккомпанементом к ее влажным рыданиям. «Дело в том...»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 Этот адванчик в пору своего цветения, помогает влюбленным, вплетая в венок для девы с каштановыми волосами. И юный и упругий, еще не расцветший, попадает на кухню и таким образом вручает адресату послание от своей всемогущей госпожи. По нему ногу Сара справилась со слезами. Надо было печатать меню.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 и унес отпечатанное меню. За обедом Сара со вздохом отставила в сторонку салат из одуванчиков. Как яркие цветы превратились в недостойную снеть, в унылую темноватую массу, так завяли и погибли мечты Сары. Допустим, что любовь, как сказал Шекспир, питается сама собой. Но Сара не могла принудить себя съесть одуванчики, Украсивший как драгоценности ее первый праздник истины сердечной любви. В половине восьмого пара в соседней комнате затеяла ссор. Желез в комнате этажом выше пытался извлечь ля из своей флейты. Газ в рожке еще убавился. Во дворе стали разгружать один за другим три угольных фургона. Единственная звуковая симфония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 Сказали, что ты выехала в прошлый четверг. Ну, думаю, хорошо, что еще хоть не в пятницу, не сулить неудачи. Но все же целую неделю за тобой охотился, и полицию пришлось брать в подмогу. — Ну, я же тебе все написала, — сказала Сара с горячностью. — Да, но письма ты я не успел получить. — Как же ты все-таки меня разыскал? Уолтер улыбнулся весенней улыбкой.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 Неотступное напоминание о золотистом венке заставило ее пальцы отстукать странные буквы. Между капустой красной и зеленым фаршированным перцем стояло «Милый Уолтер с лимонным соком».